глава третья. В канцелярии явно заждались. Причем мне этого не показали и особого неудовольствия моей задержкой высказывать не стали. Но витало, витало в воздухе что-то этакое, недовольное. Старший в кабинете офицер оторвался от изучения многочисленных бумаг на столе, стоило только скрипнуть входной двери. Поднял голову, чуть-чуть склонил ее к плечу, как бы изучая вошедшего, держа короткую паузу, как бы высказывая этой молчаливой задержкой, свое неодобрение моему позднему визиту. Впрочем, задержка в хамство не перешла, можно и не особо обращать на это внимание. Что уж говорить, заслужил, мог бы и пораньше прийти. Начальник, не глядя, протянул в сторону руку, и каким-то чудом в ней оказалась серая папка с белыми завязками. Выпрямился одновременно, проделывая две вещи, отодвинул массивный стул с высокой прямой спинкой и развязал тесемки. Поправляя указательным пальцем правой руки роскошные усищи, Начальник левой мне протянул пару тонких листочков из писанной бумаги. «Потрудитесь расписаться. Вот здесь, внизу. Запорчу имущество и выдачу взамен нового. За испорченное вычтем из жалования». Даже бурчать не стал. Молча согласился. «Хорошо, что сразу озадачили. Не пришлось в глупое положение по незнанию попасть». Кое-как накорябал перьевой ручкой свою, надеюсь, подпись. Времени ставить эксперименты с наработанными рефлексами не было поэтому постарался в этот момент подумать о завтрашнем полете, и рука сама выписала нужные каракули. Отдал листочки, с замиранием сердца подождал хоть какой-то реакции. Не дождался, никому проверять мои каракули на подлинность не захотелось. Оба листа были тут же бережно отправлены в бумажную папку и отложены в стол. Взамен мне протянули другие, накладную на выписанное имущество. «Поторопитесь, поручик, склад скоро закроют». Пришлось последовать грамотному и, главное, своевременному совету. Вдруг из глубин памяти всплыло запоздалое знание офицерского этикета. Кивнул, да звонко так прищелкнул каблуками сапог, прощаясь. И, похоже, до того лихо это у меня получилось, да и, видимо, совершенно не свойственно этому телу, что работники канцелярии даже оторвались от своих сверхважных бумаг и дел и подняли головы. Все это время они очень усердно изображали активную работу и не обращали на мое кратковременное присутствие ни малейшего внимания, словно и не было посторонних в кабинете канцелярии. Или и впрямь бумажной работы хватало, а я тут по старой еще той привычке на них бочку покатил. Не знаю, да и не мое это дело, у них свой начальник есть, поэтому упрячу-ка я поглубже свои скороспелые предположения. Прикрыл за собой дверь и заторопился. Вдруг и впрямь склад закроется. Квартиру, ключи и поздний для меня ужин я даже не буду вспоминать. Как о затянувшуюся беспокойную душную ночь. Практически бессонную, несмотря на мою сильную усталость. Уже перед самым рассветом забылся в тревожном коротком сне. Снова летели навстречу золотистые стволы сосен. О чем-то пустяковом и одновременно важном неразборчиво лопотала дочь. С ласковой и печальной улыбкой прощалась навсегда супруга. Все. Пришло отчетливое осознание необратимости расставания. Открыл глаза с соднящей, медленно истаивающей боли в груди, со следами слез на мокром лице. Распрощались окончательно. Отныне я принадлежу целиком и полностью только этой реальности. Сразу стало легче на душе, отпустила двойственная неопределенность, словно опустился между нашими мирами некий невидимый барьер. После легкого, скорее даже символического для меня завтрака за хозяйским столом, Облачился в очищенный и отглаженный мундир, поспешил на построение. Узел с полученными со склада вещами я вчера оставил в караульном помещении. Очень уж тяжелым и неудобным он получился. Новая кожаная куртка, такой же кожаный шлем, простые хлопчатобумажные галифе и почему-то сапоги. Зачем мне еще одни сапоги? И еще кое-какое хабешное барахлишко. Что мне ради этого узла извозчика нанимать? Нет уж. Не такое великое у меня жалование, чтобы его по всяким пустякам тратить. а Отечек прекрасно меня в расположении роты дождется, тем более начальник караула почти не возражал, а почти в нашей службе не считается. Кожаную сбрую, то есть куртку и шлем, положено держать при аэроплане. Это неотъемлемый атрибут именно техники, а не летчика. Вот сегодня как раз и отнесу новое имущество в летный ангар. Старое, как понимаю, списали после моей аварии. А куда списали-то? Ладно, шлем. Вряд ли он мог пережить такую горячую встречу с землей, потому как из пробки сделан, лишь сверху кожей обтянут, а куртка? Похоже, кому-то она срочно понадобилась. Потому так быстро и легко ее списали. И не удивлюсь, если скоро в городе кто-то будет щеголять в летной одежке. Или я по старой памяти наговариваю на вещевиков. Еще бы не наговаривать, если за эту куртку из моего жалования что-то там вычли. Кстати, я так и не посмотрел, сколько именно вычли. Не до того мне было. А жаль. В дальнейшем необходимо более серьезно подходить к таким делам. Если с меня вычли, то должны были бы за мной и оставить. Моя явная плюха. То наизводчики пытаюсь сэкономить, то прямо-таки на глазах превращаюсь в мото-етранжиру своего личного имущества. Пойти вернуться и разобраться? Впрочем, я уже свой автограф на бумагах оставил, так что поздно трепыхаться. Поэтому с меня так быстро подписей затребовали, чтобы не успел осмотреться, да еще закрывающимся складом внимания отвлекли. Что же, вот мне и первая наука на будущее. Утреннее построение и развод на занятия прошел уже не так болезненно-тревожно, как мое вчерашнее посещение расположения авиароты. Похоже, мой ночной сон что-то изменил во мне в моем отношении к этой реальности. Вот и славно. А то я уже сам устал от странных вывертов собственного сознания. Пора бы отбросить все лишнее в сторону и начать новую жизнь. Сколько можно мучиться? Который раз за последние дни прихожу к решению, что уже все, хватит одновременно двумя мирами жить. И пока никак не выходит. Все равно что-то допроскакивает из прежних воспоминаний. И как не больно с ними расставаться, а нужно. Мне сейчас больше пригодилась бы настоящая прошлая память. Впрочем, у нас бы сказали по-другому, более точно определяемое нынешнее состояние. «Сколько можно ерундой страдать, ты офицер или где?» и Это еще самое мягкое и удобочитаемое выражение. Литературное, так сказать. Хотя, если мне свыше решили оставить эти воспоминания, значит, это для чего-то нужно? Что же, придется перестать бороться с самим собой, принять все происходящее как должное и начать соответствовать высокому званию русского офицера. Лишь бы первое время никто не лез с бестолковым сочувствием, маскируя им свое праздное любопытство. Правда, стоит отдать должное такту моих сослуживцев. С лишними вопросами никто не приставал, любопытствующие если и были, то они никак не проявили себя. А вообще очень интересно на присутствующих посмотреть. Форма одежды у всех разная, у кого какая. Мундиры военные и гражданские, полевая, куртки кожаные и набивные, черные комбинезоны механиков. Чего только нет, глаза разбегаются от разнообразия. Артиллерийские эмблемы соседствуют с морскими якорями. Много пехотных знаков, таких же, как и у меня самого. Хромовые сверкающие сапоги перемежаются ботинками и мягкими полусапожками. Разнообразные фуражки соседствуют с пилотками и попахами. Кортики, палаши и сабли сверкают позолотой Неужели еще нет единой формы? И кстати, а где мое личное оружие? Что-то я его не нашел в снимаемой мной комнате. Надо будет сегодня же прояснить этот вопрос. Сразу же после построения, в числе самых расторопных или торопливых, заторопился к машине. Нет никакого желания задержаться и поболтать с офицерами. Закинул узел с вещами в кузов грузовика, сам перелез через борт в компании механиков и летчиков, перебрался ближе к кабине. Водитель с помощью кривого стартера запустил мотор, заскочил в кабину и, перегазовав, Резким рывком тронулся, вызвав законное возмущение пассажиров. Кое-кто не удержался на узких деревянных скамейках, завалился назад на соседей и образовал на дне кузова такую кучу малу. «О! Вот и мои новые сапоги!» Рядышком примостился Вознесенский, покосился с намеком на плотно увязанный тючок с вещами. Вытянул из кармана портсигар, раскрыл и достал папиросу. Не успел поднести ее к рту, как нас снова тряхнуло. Бедолага тут же прикусил язык, выругался и так же крепко, как и я, вцепился в крышу грузовика при очередном прыжке на неровности поля. И сразу же несколько раз сильно хлопнул открытой ладонью покрашенный в защитный цвет фанери. «Эй, Матвеич, дави на педаль, тише, не дрова везешь!» Само собой, в ответ ничего вразумительного не прозвучало. Но тому, что поручика явно услышали, свидетельствовало сразу же стихшее завывание двигателя. И грузовичок пошел медленнее и уже не прыгал по неровностям поля резвым зайчиком, а почти плавно и солидно переваливался сбоку на бок Вот вроде бы ровное на первый взгляд поле, а быстро ехать невозможно. А взлететь тогда как с него? Как разбегаться и садиться аэроплану? Посмотрим. Память подсказывает, что никаких проблем с этим не возникало. А почему так, даже не задумывался ранее. Вроде бы как специально укатывали полосу для взлета и посадки. Вот и наши ангары. Часовые уже сняты, кое-где копошатся служивые, некоторые ворота шторки распахнуты и настежь». Грузовичок притормаживает пару раз по требованию, пыхтит, ворчит, нетерпеливо дожидаясь, пока очередная группка механиков покинет его низкий борт. Грузоподъемность и объем кузова не впечатляют габаритами, поэтому он быстро опустел. «Остались лишь мы с Андреем». Автомобиль радостно и облегченно рванулся к зданию метеостанции. Там будет общий сбор пилотов эскадрильи. Начали выгружаться. И только сейчас я вспомнил про так и валяющийся сиротливо под ногами тючок. Надо было перед своим ангаром попросить остановиться и выгрузить его. Забыл в суете. Ладно, придется на своем горбу тащить. Ничего, управлюсь тут недалеко. И, кстати, Андрей, а почему твои сапоги-то? А чьи же еще? «Твои-то что на тебе были? Порезали? Вместе с галифе? А жаль, знатные они у тебя были, кавалерийские. Тут же, на поле, когда тебе шины на ноги накладывали и порезали, иначе не снять было, и выкинули их. Забыл, что ли?» «А-а-а!» тут же растерялся и смутился. Видимо, вспомнил, что я без сознания тогда был. Но быстро помнился и продолжил с задорным напором. «Я тебе новые взамен порезанных купил и отнес в госпиталь. И брюки, и сапоги». Как бы ты оттуда после выпуски до квартиры добрался? Босиком при форме или в казенных тапочках? А верный товарищ и тебе позаботился, цени. И как бы, между прочим, добавил. Так что мне компенсация положена. Вот сапогами и возьму. И Заливистер рассмеялся. Я только хмыкнул в ответ. Да забирай, не жалко. Только зачем тебе вторая пара? И потянулся к узлу. Ты что? Я же пошутил. Перехватил мою руку Андрей. Даже не думай, иначе обижусь. И тут же лукаво усмехнулся. Впрочем, ты можешь сегодня вечером нам пару французского красного на стол поставить в собрании. Я не откажусь. Выставлю, договорились. Сегодня или в следующий раз, но обязательно выставлю. Нет, не готов я еще к такому плотному общению. Не успеваю за быстрыми сменами чужого настроения, за оборотами речи, за сменой поведения. Привыкать необходимо быстрее, а то наверняка окружающим меня людям странным кажусь. «Даже мой друг иной раз после своих шуток поглядывает как-то настороженно. Удивленно, что ли?» «Моей ответной реакцией удивляется? Или ее отсутствию «Ладно, просто нужно немного больше времени на полную адаптацию. Память реципиента одно, а личные впечатления и реакции совсем другое». Расселись курилки. «Один в один такая же, что и у мастерских, только размерами чуть больше». «А, припомнил почему». Именно здесь и происходят так называемые предполетные указания и межполетный разбор. Ладно летом, а зимой как же? Впрочем, до зимы еще времени много, начальство что-нибудь придумает. А пока есть время оглядеться. Я вчера немного ошибся. Издалека плохо было видно, что это за домик на невеликом холме, похожий на товарный вагончик. А это как раз и есть с одного входа метеостанция, а с другой стороны караульное помещение аэродромной охраны. Там даже своя курилка небольшая организована. Как раз отдыхающая смена крутится, дымит папиросами. За домиком прямоугольный сруб небольшой часовни, повеленный известью, с крестом на маленьком куполе. Чуть сбоку, в стороне домика, почти у подножия холма, выкопан большой погреб, рядом с которым пост с часовым. И высокая, метров десяти, мачта на металлических тросах растяжек с огромным полотнищем обвисшего безвольного флага. ветра то нет Грузовичок пропыхтел еще несколько раз туда-сюда, народу у ангаров прибавилось, выкатили аэропланы. Механики начали суетиться вокруг них. И в курилке добавилось офицеров. Завязался веселый, непринужденный треп ни о чем. Правда, без моего участия. Все шестеро пилотов собрались, доктор присоединился к нашей теплой компании, метеоролог. Командира и инженера ждем. Потихоньку рассматриваю собравшихся. Судя по всему... Со всеми у меня ровные приятельские отношения были. Останутся они такими или нет, дальше посмотрим. А пока, на первый уже лично мой взгляд, люди как люди, офицеры как офицеры. Самое главное, врагов и недоброжелателей среди них нет. Такая у меня появилась уверенность. Пока поверю. Андрей что-то смешное рассказывает, вызывая периодически веселый смех собравшихся. Задымили папироски, пришлось отодвинуться и пересесть в наветренную сторону. «Поручик, вы что, после госпиталя курить бросили?» Тут же заметили мое демонстративное движение окружающие. И самый молодой из присутствующих в курилке не удержался от любопытства и вопроса. А глаза-то как горят от интереса. «Правда, прапорщик, правда». «Как же так, Сергей Викторович? Разве так можно?» «А традиции?» — растерялся Миниевич. «Да и остальные присутствующие примолкли». Вроде и в стороны смотрят, но я спиным мозгом чую, что все внимание ко мне приковано. «Понимаете, Николай Дмитриевич, у меня в госпитале было достаточно времени над этим подумать». А народ-то снова глаза в сторону отвел. «Каждый из них где-то в глубине души не желает оказаться на моем месте в той аварии. Нет, это не страх и не боязнь полетов, иначе бы не летали, просто неосознанная опаска». Отсюда из этой опаски и происходит вся показная авиационная бравада. Традиции эти надуманные, дабы показать свою избранность и бесстрашие. Папироски, усы, бороды, позерства. Скоро начнут в кожаных куртках по городу ходить. Решил, нечего здоровья папиросами гробить. Легкие у меня одни, других не дадут. Традиции же, все должно быть в меру и к месту. Мне вот в госпитале пришлось усы сбрить. Да-да, не удивляйтесь, сбрили, потому как волосы могли в рану на лбу попасть. Взгляды офицеров переместились на мой изуродованный шрамом лоб, вильнули в стороны. А в курилке-то все примолкли, к нашему разговору внимательно прислушиваются. А то, что это я сам их сбрил, когда немного окреп, так это совсем другое дело и никого оно не касается. Продолжу. Это новые отрасли за время вынужденного безделья. Но знаете, подумываю их тоже сбрить. Без усов лучше. Отвык я как-то от них. А почему все взоры переместились на доктора? Это что, настолько выбивается из моего прежнего образа то, что я только что произнес? Ведь намеревался же молчать. Так нет. Принесло с вопросами этого прапорщика. Пристал как банный лист к одному месту. Теперь наверняка слушок пороть и разнесется, что после аварии и удара головой о землю у поручика мозги повредились. «Да и ладно. Скоро всем не до меня будет. Первая мировая на носу». «А вот и командир. Скорее бы в небо, там никто с вопросами не пристанет». Новая, необмятая кожаная куртка стоит коробом, затрудняет движение. К шлему механики тут же привинтили авиационную эмблему, прикрутили офицерский знак. Для знака места на Туле не хватило, пришлось его почти на макушку крутить. Эмблема больно много места занимает. Двуглавый орел держит в лапах перекрещенный меч и пропеллер. На груди птицы в круге стилизованная буква «Н». Николай выходит. Затянул ремень под подбородком, кое-как справившись с неразработанной пряжкой. Нашарил глубоко под креслом привязные ремни, вытянул их наружу, вызвав неподдельное удивление механиков. «Ничего, привыкайте к моим новым странностям». «Ох, чую, слухов еще больше разнесется. Да и ладно, одним больше, одним меньше» отныне без ремней никуда статья почему у нас парашютов нет вроде бы как их уже должен был котельников изобрести позже поинтересуюсь за спиной затарахтел роторный 70 сильный гном фанерный корпус задрожал завибрировали загудели расчалки еще раз на всякий случай покрутил ручкой управления посмотрел как ходят элероны оглянулся на руль высоты продвигал педалями работают свободно ход легкий хватало случаев попадания разнообразного барахла под педали тросы приводящего к их заклиниванию выпускающий механик дал отмашку разрешая движение и тут же побежал к левой за концовке крыла так и порулил кукатаны звеное грунтовой полосе сопровождаемой с двух сторон механиками видимость вперед никакая высоко задранный нос фанерной гондолы закрывает горизонт приходится наклоняться в бок и так пытаться что то рассмотреть. Кабинка двухместная, второе место впереди предназначено для наблюдателя, но у нас их пока нет. Все обещают прислать кого-нибудь из Гатчинской авиашколы, но пока так никого и не дождались. И хорошо, что не дождались. Вряд ли при моей аварии кто-то смог бы уцелеть на переднем сидении. Его же в всмятку разбило от удара о землю, в щепки. Развернулся с помощью механиков в начале полосы, заодно они и в роли тормозов выступают. Встали впереди крыльев, уперлись в них руками, держат, не дают катиться. Натянул на глаза очки консервы, поправил перчатки краги на руках, размял пальцы, глянул вперед, по сторонам. Коров поблизости не наблюдается, взлету ничего не мешает. Погодка как на заказ, ветерок слабый, почти строго встречный. Над головой чистое небо, до горизонта не облачко, значит и болтанки не будет. Это уже к полудню пойдет активный прогрев почвы, появится турбулентность и начнет образовываться кучевка. Чуть впереди и слева у ангаров народ стоит, смотрит на готовящийся к взлету аэроплан. За мной наблюдают. Придется постараться не разочаровать любопытствующих. К собственному удивлению, никакого мандража перед полетом у меня не присутствовало. От слова «вообще». Но не испытывал я страха от своего первого полета. Был уверен в своих прежних навыках, да и многочасовой опыт на более продвинутых самолетах давал твердую уверенность в своих силах. Нечего раздумывать. Рукоятку газа плавно вперед до упора. За спиной довольно затрещал моторчик, набрал обороты, даже тряска пропала. Дал отмашку руками, и механики отпустили крылья, отскочили в стороны, пригнулись, что-то крикнули неразборчиво. Да что тут разбирать-то? И так понятно, что удачного полета пожелали. Форман рванулся вперед. «Ага, я тоже это хотел бы увидеть». На самом деле он начал медленно разгоняться по укатанному взлетному полю, все наращивая и наращивая скорость. Все неровности грунта жестко ощущались гм позвоночником. Пришлось крепко стиснуть зубы, чтобы не прикусить язык от тряски. Словно на телеге еду. Наконец, на педалях и ручке управления появилось хоть какое-то сопротивление. Проявилось ощущение аэроплана, слияние с ним. Господи, что за неповоротливое бревно! Зато тряска практически пропала. Колеса еще катятся, но крылья вполне уверенно начали опираться на воздух. Расслабил кисть, чуть отпустил руку, поднимая хвост и придерживая ручку пальцами, выровнял аппарат по курсу педалями, бросил быстрый взгляд на курилку. Командир смотрит. Скорость на глазок километров 30-40 в час. А в верстах сколько будет? Потом пересчитаю. Вообще-то пора уже отходить от километров и на версты переключаться. Прыг, прыг и зависание. Еще короткий прыжок, прощальный пинок земли снизу в пятую точку, словно для придания вертикального ускорения. И я подхватываю аэроплан, удерживаю его в воздухе. Тут же парирую возникший крен. Ох, до чего же он дубовый! Трава плавно уходит вниз, скорее не из-за тяги мощного двигателя, а за естественной кривизны земли. Приборов никаких нет, все приходится определять на глазок. Высота уже метров 20, можно прибрать обороты двигателя. Еще чуть-чуть, вот так будет в самый раз. Интересно, какова скороподъемность? 2-3 метра в секунду или меньше? А если бы впереди наблюдатель сидел, вообще бы еле взлетели? А, пустое, главное, я лечу. Аппарат медленно карабкается ввысь. Встречный ветер вжимает щеки. По губам больно лупит забравшийся на высоту какой-то жук. А мое сердце поет от восхищения этим непередаваемым ощущением свободного полета. Однако пора разворачиваться. Высоты хватит. На глазок метров 150-200. Болтанки нет, полет спокойный. Мотор тарахтит за спиной ровным боском. Придает уверенного оптимизма настроению. Ручку влево. Скольжение убираю правой педалью, чувствую, как начинает сопротивляться набегающий поток воздуха, бьет по педали, старается вернуть плоскость руля направления в нейтральное положение. Нет ни триммеров, ни бустеров, сплошное удовольствие и непередаваемое ощущение от прямого физического управления. А если попробовать чуть-чуть помочь развороту и увеличить крен? Хоть и не положено так делать по наставлению, но за руку меня никто не схватит. Рядом тоже никого, так что я теряю. А навыки нарабатывать необходимо, времени впереди мало осталось. От моих собственных умений моя же жизнь и будет напрямую зависеть. Ручку круче влево и... Теперь понятно, почему в наставлении развороты в воздухе рекомендовано выполнять с малым креном с помощью педалей, а лучше вообще без крена. Потому что стоило мне лишь только подумать о желании слегка круче наклонить аппарат влево, как он сразу же начал неудержимо заваливаться в ту же сторону. Говорю же, инертный. Да еще и начал нос заметно вниз опускать. Пришлось срочно парировать коротенькими движениями ручки управления на себя и вправо эти возникающие моменты, одновременно прибавив обороты мотору. Хорошо еще, что прежнего опыта ручного пилотирования у меня выше крыши и неба. Справился. Зато как здорово было ощущать буквально повисший на ручке форман. А если попробовать развернуться в другую сторону? Эээ, нет, пора притормозить с экспериментами. Это всего лишь облет авиатехники после проведения восстановительных работ по ремонту после неудачного приземления. Именно так мне было указано командиром и инженером в полетном задании. Приземлюсь, отчитаюсь, выполню еще один полет, тогда я опробую это фанерное чудо в полной мере. А пока на первый раз довольна. Делаю второй разворот уже более уверенно и почти не задумываясь о координации, беру курс на белый квадрат аэродромной часовни. Прибираю обороты. Аэроплан самостоятельно плавно опускает нос, начинает планировать. Набегающий поток воздуха весело шипит в тросах, теплой ласковой ладошкой бьет по лицу, безуспешно старается забраться под кожаные уши шлема. Проверяю направление и силу ветра по положению полотнища флага на мачте рядом с домиком охраны. Штиль. Флаг сейчас вяло висит возле самой мачты, даже не трепыхается. Доворачиваю в торец посадочной полосы. Пора уменьшать вертикальную скорость. Добавляя оборотов мотору, двойным движением ручки управления придавливаю взбрыкнувший было вверх аппарат и вхожу в привычную мне глиссаду. Сейчас эта траектория никак еще не называется. Пилоты садятся так, как умеют и как Бог на душу положит. Все зависит от личного мастерства. Только вхожу на удаление полуверсты от первых деревянных полосатых щитов, которыми и обозначена через равные промежутки наша взлетно-посадочная полоса. У земли идеальные для посадки условия – штиляра Вот и торец полосы. Ручка газа на упор. Мотор расслаблено и с явным облегчением тихонько фыркает за спиной. Шелестит пропеллер. Набегающий поток воздуха уже не шипит в стойках и расчалках, но тем не менее надежно держит аппарат в воздухе. Плавно приближаясь к укатанному грунту, одновременно с продолжающимся падением скорости начинаю плавненько и осторожно брать ручку на себя. Широкий нос кабины закрывает горизонт и я привычно переношу взгляд влево-вперед. Мягкое касание с раскруткой колес, ручку так и продолжаю удерживать в том же положении, не отпускаю. Аэроплан стремительно теряет скорость. Я еще подтягиваю ручку на себя, разгружая колеса и придавливая хвост к земле. Нет никакого желания из-за какой-нибудь неровности скапотировать носом. На этой модели не предусмотрены противокапотажные лыжи. Приходится только на собственное мастерство и рассчитывать. Впрочем, не особо эти лыжи-то и спасают. Центр тяжести находится почти в центре масс как и фокус, создавая пилоту весь букет трудностей при пилотировании, что в небе, что на посадке. Это я сразу для себя крепко выяснил в этом полете. Может, для этого времени этот аппарат и считается устойчивым и легко управляемым, но только для этого. Четкая посадка, как учили. Впрочем, и условия для посадки лабораторные. Ветра нет, воздух еще не прогрелся, поэтому и тепловой воздушной подушки под крыльями не образуется. А вот во втором полете нужно быть повнимательнее. Как раз все эти дополнительные факторы и могут возникнуть. Да что могут? Обязательно возникнут. Ничего, справимся. Рулю на стоянку, прямо в руки набежавших механиков. Разворачиваем совместными усилиями аэроплан и оглушу натрудившийся мотор. На удивление, не кожаная жесткая, стоящая коробом куртка, Не такое же жесткое и твердое сиденье под моей пятой точкой. Неплохой обзор земли с моего рабочего места. Ничто не может перебить этого захлестывающего восторга. Этого обилия впечатлений от вроде бы как первого самостоятельного в этой новой жизни полета. До сих пор в ладони приятная тяжесть аппарата. Сжимаю кулак перед лицом, кручу его в разные стороны. Вот только сейчас в этом кулаке было все. И моя собственная жизнь, и допотопный фанерный биплан, и непередаваемое удовольствие от полета. Нет, вы только представьте, вот в этой руке находился весь самолет. Через эти пальцы я мог прочувствовать его малейшее движение и намерения Вот этой самой рукой я держался за небо. Хочется кричать от восторга. Стоп, стоп, стоп. Из какого ушедшего будущего вернулись давно забытые воспоминания? Восторг и эйфория. Знакомые чувства после самостоятельных полетов. Раньше, когда-то, давным-давно, в далекой-далекой молодости, точно такие же ощущения испытывал. И вот они возвратились из канувшего в лету забвения прошлого. И сейчас это прошлое превратилось в настоящее. прекрасное настоящее. И здесь, в этом не таком уж и, и маленьком фанерном самолетике с ручным допотопным управлением, с дохленьким моторчиком в 70 чахлых лошадок, Без каких-либо приборов вообще я на короткий срок сроднился с небом. Это непередаваемое ощущение. И четко понял. Все. Я полностью слился сознанием с телом после этого вылета. Перестал воспринимать его словно временный подарок. Стал с ним единой частью. Так что теперь будем жить. Столько, сколько отмерено. Обрадованные механики готовили аппарат к повторному вылету. Еще бы им не радоваться. «Замечаний нет. Все узлы работают нормально. Можно дозаправить и снова отправить аэроплан в небо. И заняться своими делами. Но мне необходимо сначала доложиться командиру и инженеру роты. Без их разрешения меня в полет не выпустят». Стянул краги. Скинул с плеч куртку, перекинул ее через нижний трос руля высоты. Расстегнул пряжку шлема, снял. Ух, как хорошо. Все-таки здорово вспотел, волосы мокрые. Повертел головой. «Куда бы его приспособить, этот пробковый котелок, чтобы просох от пота? На будущее надо бы подшлемников себе пошить». Пропустил ремешок через тот же трос, застегнул. Пусть пока так повисит. Поймал удивленные взгляды своих механиков, подмигнул в ответ. «Пусть начинают появляться новые привычки и традиции». До курилки дошел неспешным шагом. Заодно и остыл после полета и утряс впечатление в голове. «Господин штабс-капитан». — Сергей Викторович, мы же договаривались. Между собой без официоза, тем более на лётном поле. Здесь мы с вами просто лётчики. Извините, после госпиталя заново приходится ко многим вещам привыкать. — Да, это заметно. Поэтому вы и сегодняшний завтрак со вчерашним ужином в офицерском собрании пропустили. — Я вспомнил. У нас вообще-то трёхразовое казённое питание в столовой. Даже не подумал, точнее, не припомнил об этом. Очередная промашка. «Роман Григорьевич, как на духу скажу, испугался вчера любопытных расспросов, сочувствия и участия. Да и захотелось одному побыть. А завтрак, так я же у хозяев столуюсь. Понимаю, все понимаю. Но наш доктор этого как раз может и не понять. Так что вы уж перед следующими полетами постарайтесь и ужинать, и завтракать в собрании. Хорошо?» Кивнул в ответ. «А что говорить-то?» «Не знаю. Надеюсь, и так сойдет. Сошло». И как слетали? Аэроплан в порядке? Замечаний нет, все нормально. Это хорошо, что замечаний нет. Инженер доволен будет. Да вот он идет, сейчас сами ему и расскажете. А пока его дожидаемся, вы мне расскажите, как это вы так лихо сели. Что-то раньше я за вами таких успехов не замечал. Вот спасибо предшественнику. Сколько еще меня подводить можно? Теперь придется как-то оправдываться. Ладно, сошлюсь на то, что у меня было много времени на переосмысление своего летного опыта. Заумно? Да нифига, прокатит. И прокатило. Только командир вряд ли мне сразу так и поверил. Ничего, сейчас еще разок слетаю, только отлечу подальше. Есть же здесь какие-нибудь зоны для пилотирования. Постепенно начну приучать окружающих к правильному и нужному мне о себе мнению. Ох, как завернул. Сам-то понял, что подумал. Вроде бы понял. Короче, нужно работать на собственный авторитет. Хорошо, что не задал вопрос о пилотажной зоне. Не было здесь ничего подобного. Отлетел от аэродрома подальше и крутись себе на здоровье, если нет другого задания. Да по сторонам поглядывай в оба глаза. А то прилетит такой же любитель, да по закону подлости заберется на ту же высоту. И ага. Земля, она такая твердая, ошибок не прощает. Это я точно знаю. Только над городом запрещено летать. С личного разрешения губернатора только можно, и то по праздникам. Опасаются обыватели ненадежной техники. Инженер выслушал молча мой короткий рапорт. Даже вопросов не задал. Лишь кивнул одобрительно в конце и повернулся к командиру, показывая этим движением явное окончание разговора. Неуважительно? Может быть, но не уверен. А раз не уверен, то и задираться не стану. Глупо это будет выглядеть. Какие-то у меня с ним отношения, напряженные, что ли. Еще вчера явную неприязнь в коротком разговоре ощутил. И ничего сразу так не вспоминается. Ладно, это позже обдумаю. Или у Андрея, поинтересуюсь таким его странным поведением. Развернулся и шагнул прочь из курилки. И натолкнулся на входящего в скамеечный круг доктора. Сергей Викторович, как самочувствие? Отлично, Павел Антонович, отлично. Ничего не болит. Чувствую себя просто великолепно. Голова там в небе не кружится? Во рту сухости не наблюдается? Кашля не было? Нет, ничего такого не было. Хорошо, поручик, хорошо. Вы куда так торопитесь? Хочу еще разок слетать, пока погода хорошая. Осторожнее там. И за самочувствием следите. Если что, сразу возвращайтесь, не геройствуйте. Буду следить. Простите, Павел Антонович, мне пора. Ступайте, голубчик, ступайте. Краем глаза видел внимательно прислушивающихся к нашему разговору офицеров. Да и ладно. Что это все вокруг меня крутятся? Что такого во мне необычного? Простой я поручик, простой. Как только что пролаченная фанера на моем формане. Перед вылетом кое-как убедил механиков не сопровождать аэроплан до взлета. Куда и как рулить, я теперь знаю, ничего сложного в этом деле не вижу. А полосы для взлета за глаза хватит. Даже если без искусственных тормозов обходиться. Пришлось надавить офицерским авторитетом и взять все будущие проблемы на себя. Если они будут, конечно. Убедился, что никто и ничего не мешает рулинию, и дал отмашку. Тут же механики убрали колодки из-под колес, разбежались в стороны. Стрепенувшийся моторчик толкает аппарат вперед. Никто и ничего не мешает рулинию. А механики так и сопровождают меня по бокам. Хорошо хоть соблюдают уговоры не держатся за плоскости. Ну и ладно. Разворачиваюсь в начале полосы, выравнивая аппарат по курсу и даю максимальный газ. Почему-то в этот раз даже быстрее разгоняюсь. И отрываюсь от земли прямо напротив курилки со стоящими офицерами. Плавным разворотом с набором высоты увожу самолет в сторону. Крен держу небольшой, градусов 10-15 на глазок. Как приборов-то не хватает. Хоть стакан перед собой ставь. А что, это идея. Будет цирк в небе. Да еще можно его разградуировать. Ну, стакан — это перебор, само собой. А вот что-то подобное стоит придумать. А что на других аэропланах роты установлено? Надо будет посмотреть. У нас же не только форманы есть. Как-то я раньше об этом не задумывался. Что в гатчине на них летал только на пятнадцатых, что здесь, в роте, но уже на двадцатых. И другого аэроплана мне не нужно было. А ведь командир что-то такое мне предлагал, пересесть на другой самолет. А я отказался дурень. Вверх забираться не стану. Высоты в несколько сотен метров достаточно. Вот теперь покрутимся по виражам для начала. После чего восходящая и нисходящая горка. На что-то более серьезное я пока не замахиваюсь. Слишком мал у меня опыт управления этим аппаратом. Вот освоюсь, тогда и подумаю, что на нем можно сделать. И стоит ли что-то делать. Машина откровенно слабая, конструкция хлипкая, даже сейчас слышно, как тяжело стонут от напряжения расчалки и играет обшивка крыльев. И моторчик ни о чем. Как на такой машине воевать? Сколько можно взять бомб? Килограммов 100-200? А если впереди наблюдатель сядет? Да еще и пулемет поставят. Всего ничего и останется. Это же сколько разбегаться придется с полной загрузкой? Забрался повыше и покрутился с максимальным креном, который только смог удержать и с которым смог справиться мотор. Нет, аппарат, конечно, хорош для этого времени, но мне бы что-то более современное. Надо поинтересоваться у командиров. Только не сразу. Сначала докажу, что летаю хорошо и грамотно. Авторитет завоюю, который явно потерял после неудачной посадки. В среду вживусь. И времени на все это у меня очень мало. Сколько? Два месяца. Ничего, справлюсь.